Виктор урок усвоил накрепко. И за 8 лет службы в милиции обзавёлся самыми разнообразными источниками информации по всей Москве и даже за её пределами. Трудно было придумать такое, о чём Виктор Трешкан не смог бы узнать за рекордно короткий срок. "Информация, поучал его Арсень, это то, что позволяет одним людям руководить другими. Чем выше твой пост, Чем больше информации тебе доступно, чем больше ты можешь узнать, тем выше твоя цена. Это азы науки управления. Ты помнишь те времена, когда статистика преступности была секретной. И тогда те, кому она была доступна, кому разрешали после всяческих проверок с ней ознакомиться, ходили надутые от гордости, как индюки. а секретные постановления ЦК, хотя ты, конечно, знать о них не можешь, ты еще маленький был. Зато я о помню, какими глазами смотрели на людей, которые эти постановления читали. Они были приближены к Олимпу, на них падала тень богов. Богов-то уже нет, Олимпу прознили, а психология осталась. Так что. создавай сеть, ищи источники, они тебя до самой смерти кормить будут. И Виктор Тришкан свято верил, что, коль ему доверена работа с информацией, то и перспектива управлять людьми сияет именно перед ним, а не перед Расуловым. Арсенад понимал, но поступаться принципами только лишь для того, чтобы не обмануть ожидания Виктора, он не хотел. А принципы у Арсена были, причём как у всякого безнравственного человека, у него их было много. Если у порядочного человека принципов может быть всего 3: не убивай, не воруй, не желай другому зла. А всё остальное, как бы вытекает из этого, то Арсену нужно было множество постулатов для организации своей деятельности. Одним из них был жёсткий запрет на жалость и сочувствие. Когда Настя пришла с работы, оказалось, что Лёша уже давно приехал и ждёт её. И это было приятным сюрпризом. Но тут же По закону через полосицы возник сюрприз неприятный. В центре комнаты, прямо на полу, стояла огромная ваза с разноцветными гладиолусами, чуть ли не в метр длиной. Гладиолусы Настя не любила, просто терпеть их не могла, но Лёшка так редко дарил ей цветы, что она обрадовалась самому факту. Солнышко радостно закричала она: "Спасибо тебе, какие красивые!" Лёша молча подошёл к ней и остановился рядом. Потом нагнулся и поправил несколько цветков, чтобы букет смотрелся симметрично. "Красивые. Это точно", спокойно подтвердил он. "Но не от меня". "От кого же?" удивилась Настя. "Это у тебя надо спросить". То есть Когда я пришёл, цветы в вазе стояли на лестничной площадке возле нашей двери. Там и записочка была тебе адресована. Где записка? Алексей протянул ей аккуратно сложенный вдвое белый листок, на котором красивым шрифтом было напечатано: "Самому верному другу и надёжному человеку. Я не знаю, От кого это, тихо сказала Настя, прекрасно знаю, кто прислал эти цветы. Не ври. Вполне миролюбиво ответил муж. Знаешь ты всё. Нового поклонника завёл? "Ну, Лёша", с упрёком произнесла она. "Ну какие поклонники? Ты с ума сошёл. А тот, который тебе недавно звонил, ты потом всю ночь не спала". ворочалась. Думаешь, я не заметил? Это не поклонник, это гадость. Пойдём, поедим, а? Пошли. Согласный кивнул Алексей.